Глава 50. Автобус на повороте тряхнуло, и мальчик вцепился в подлокотники кресла. Школьный рюкзак лежал на полу между ног. Наклейка с тирексом начала отслаиваться, а с бронтозавром и вовсе порвалась пополам. Может, если попросить, мама купит новые в киоске на углу? Он смотрел в окно, высматривая свою остановку и держа палец на кнопке. чтобы нажать вовремя. «Гляди в оба», — говорила утром мама, вытирая у него с подбородка арахисовое масло. «Не забудь, где надо выйти. Ты точно хочешь поехать сам? Я знаю, папа считает, что уже пора, но... Я справлюсь», — нетерпеливо перебил он, ища красную бейсболку. Та валялась под диваном. Он нацепил ее задом наперед, как самые крутые мальчики. «Ну, раз ты так уверен...» Она поцеловала его в макушку и пробормотала в полголоса, какой он уже оказывается большой. Автобус приближался к нужной остановке. Мальчик надавил кнопку. Негромко звякнул сигнал, и над дверью зажглась красная лампочка. И только выйдя из автобуса, мальчик вспомнил, что оставил свой рюкзак на полу под сиденьем. Теперь про новые наклейки можно забыть. Было холодно, небо уже потемнело, сгущались сумерки. Так папа всегда говорил в это время. А еще он говорил мерзопакостно и льет так, что впору жабры отрастить. Мальчик представил, как у него на шее шевелятся жабры и сунул руки поглубже в карманы куртки. На улице было тихо. Наверное, все сидят дома, смотрят телевизор и пьют чай. Мальчик зашагал быстрее. Он свернул за угол. Осталось совсем чуть-чуть. Слишком тесные ботинки громко шлёпали по тротуару. Он бежал в припрыжку, уворачиваясь от крокодилов, которые подстерегают в трещинах асфальта. «Ну, здравствуй, малыш!» Заступил вдруг ему дорогу дедушка. «Откуда он здесь взялся?» — Надо же, как удачно мы с тобой встретились!